Глава 26. Вся в задумчивости я выскочила из Бэнк-Бэнк, где только что в течение получаса изливала Дороти свою печаль. Она отодвинула все дела, присела со мной за столик и слушала про Деева, появившегося в Сиэтле и теперь нацелившегося причинить мне и через Логана в том числе массу неприятностей. Дороти уже знала мою печальную историю побега от маман. О деталях, касающихся бизнеса Логана, я умолчала, но было так приятно сойтись с Дороти во мнении, какие все-таки бывшие гады. Как не вовремя они появляются из ниоткуда и портят жизнь. Ну, твой красавчик-то, надеюсь, не разволновался, что ты метнешься к бывшему? Я постаралась его убедить, что этого не случится, произнесла я совсем, не понимая подтекста. Только когда Дороти рассмеялась, я осознала, как это двусмысленно прозвучало. Судя по тому, как ты покраснела, убеждение удалось. «Ладно, не смущайся». Она подмигнула мне. «А если тебе нужна будет помощь, Блейк, приходи ко мне, ладно?» «Только не пропадай. Мне теперь уже даже не хочется никуда пропадать», – пообещала я и внезапно осознала, что это сущая правда. Может, время побегов точно закончилось? Вероятно, даже стоило сказать Дэйву спасибо. Своим появлением он снял последний засов с моих личных тайн перед Логаном. Да и этот пунктик насчет старых отношений куда-то пропал. Теперь я думала, что даже зря выдвигала Логану условия и не доверяла. Возможно, даже обижала его этим. Благодарность к Дэйву я испытывала ровно до того времени, как заметила затонированное. Почти в ноль ПМВ, скользящее вдоль тротуара, по которому я шла. Я притормозила, и автомобиль тоже. Пошла, и темная хищная машина двинулась следом. Она ехала, очень медленно, буквально ползла, тогда как по авеню вполне себе на нормальной скорости пролетали тачки, не скованные в извечный городской трафик. Запнувшись, я сложила руки на груди и развернулась лицом к машине. Задняя дверь быстро распахнулась, будто бы от меня только и ждали какого-то сигнала, и из машины выглянул предмет моих мыслей – Дейв Ган. «Присаживайся, Блейки», – любезно приказал он. «Именно приказал, а не предложил. Произнес таким тоном, чтобы я поняла, иного выбора нет. Думаешь, стоит?» – все же холодно произнесла я. «Определенно стоит». Я моргнула и лишь крепче впилась пальцами в предплечье. Я сяду, но это не дает тебе права меня преследовать. Кто преследует, я просто оказался там же, где и ты. Шагнув на проезжую часть, я забралась в машину, в салон, который, к счастью, был просторным, а значит, позволял держаться от него на расстоянии. Интересно, каким же образом ты тут оказался? Просто знал, что ты любишь бывать в здешнем кафе и приехал на удачу. Знал? Не помню, чтобы я делилась с тобой своим списком любимых заведений, фыркнула я, закидывая ногу на ногу и выпрямляясь. Так я чувствовала себя собраннее и спокойнее. Ты не делилась, но мне доложили. Мне оставалось лишь закатить глаза на эту фразу, что я и сделала. Дэйв нажал на какую-то кнопку и поднялась шторка, отделяющая пассажиров от водителя. Видимо, желал избавиться от лишних ушей. — Я подброшу тебя до дома, — произнес он. — Не волнуйся, красть не собираюсь. — А О том, где я сейчас живу, тебе тоже доложили? — Конечно, Блейки, я все про тебя знаю. — Конечно, Дэйв многое про меня знал, но чтобы все... Тут я сомневалась. Как хорошо, что он не мог забраться мне в голову, хотя еще в прошлом он так хорошо понимал меня, что у меня закрадывались мысли, уж не читает ли он чужие разумы. Нет, скорее был наблюдательным и опытным игроком в покер. Мой личный сталкер? Нет, ну что ты, я не сталкер. Просто предпочитаю... ...быть хорошо информированным. В яблочко. Кто обладает информацией, тот правит миром. Что-то такое он мне частенько цитировал. Зачем ты приехал? Что тебе от меня надо? Напрямую задала я вопросы. Я ведь уже сказала, что не собираюсь к тебе возвращаться. — Смотри, сразу двое мужчин за тебя разводятся. Это ли не победа, Блейки? — Какая победа? Ты о чем вообще? Когда ты лгал мне о своем якобы разводе, я сделала кавычки пальцами в воздухе. А я как последняя дурочка тебе верила. У тебя еще был шанс. Но позже, когда я поняла, что ты гнусный преследователь, заявившийся в мой дом без приглашения и очаровавший твою маму и подобравший под свое влияние мою маман, Поправила я. Уж не знаю, каким способом. Мне все стало ясно. Дейв, самое время оставить меня в покое. Я уже давно забыла. О чем? О том, что была твоей девушкой. Он метнулся ко мне со скоростью молнии, прижал к сиденью, обездвижил железной хваткой. Обхватил пальцами подбородок так, как умел только он, и это касание вызвало у меня невольную дрожь. Дейв, конечно же, ее почувствовал и, конечно же, усмехнулся, праздную победу. Блейк, выдохнул он и, наклонившись, прижался губами к моим губам. Все было знакомо, а ощущения, проснувшиеся в груди, были легким приветом из прошлого. Я не почувствовала ни жара, ни ожидания, какие охватывали меня при каждом прикосновении Логана. Даже когда настырный язык Дэйва принялся хозяйничать в моем рту, Я была безучастна. Мне сделалось легко и спокойно. Кажется, я все же получила прививку от прошлого. Спасибо Логану, он похоронил мои сомнения и терзания и сделал то, что не смогло сделать время. Я ничего не чувствовала к Дейву, но ну, разве может, что только раздражение? Я мягко его оттолкнула, и Дейв отстранился. Не надо, твердо произнесла я. Ты больше на меня не действуешь. Вижу, с некоторым недовольством улыбнулся он. Но можно продолжить, и я получу отклик. Его ладонь ласково скользнула мне на бедро, и в животе поселилось напряжение. Да, реакция была небольшая, но где гарантия, что она не усилится? Это будет всего лишь физиология, Дэйв. Умом я больше к тебе ничего не чувствую, холодно бросила я. Да, тело могло реагировать на умелую ласку опытного соблазнителя, но разум понимал, что ничего не вернуть. Даже если бы не Логан, слишком много было неприятного в прошлом между мной и Дэйвом. Дэйв отстранился и задумчиво посмотрел на меня, а потом усмехнулся и произнес. «Завтра у меня с Логаном встреча. Узнаю, насколько ты ему дорога». Легкий холодок пробежал по моему позвоночнику. «Что ты имеешь в виду?» «Спроси у него сама». Бросил Дэйв и, нажав на одну из многочисленных кнопок на панели, посередине открыл дверь. Оказывается, мы уже приехали, возможно, даже какое-то время стояли на проспекте Фервью, а я и не заметила даже. Но... Тихо. Палец Дэйва прижался к моим губам, прерывая на полусловие. Я больше ничего не скажу. Не все же тебе меня мучить, малышка. Я выскочила, как ужаленная этим его прикосновением, и быстро зашагала к пристани, чувствуя, что находиться рядом с Дэйвом и дальше просто опасно. Я буквально влетела домой в надежде, что Логан уже на месте, но в гостиной было пусто, и наверху тоже, по всей видимости, никого. Последние пару дней Логан пропадал допоздна, но обещал, что скоро все изменится. На самом деле он будто бы бежал по бесконечному треку с препятствиями, где перепрыгнув через одно, тут же натыкался на другое, которое было необходимо преодолевать безотлагательно. А я не знала, надолго ли его хватит. Тем более он все еще был эмоционально нестабилен, и ночами я иногда будила его, просыпаясь первой от крупной дрожи, которая сотрясала его тело. Кошмары никуда не делись. Они были похоронены где-то глубоко, пока их замещали проблемы на его. Меня пугали слова Дейва и его поцелуй. Он будто бы окунул меня в прошлое. Хотя, опять же, ничего особенного я не почувствовала. Отклика не было. Только его настойчивость и какая-то губительная одержимость заставляли дрожать от паники. Пока что легкой паники. Прикосновения пробуждали нехорошее желание, за которое становилось стыдно. Впрочем, я не питала иллюзий. Передо мной был опытный соблазнитель. Он прекрасно знал, как дотронуться, чтобы добиться нужного эффекта. А мне нужен был Логан. Не Дэйв. И умом, и сердцем нужен. Я хотела кинуться ему в объятия и успокоиться, вцепиться в него обеими руками и прижать к себе почувствовать себя живой и настоящей, нужной ему, необходимой. Почему Дэйв сказал, что завтра узнает, насколько я дорога Логану? Что он задумал? Он угрожал ему? Выдвинул какие-то условия? Зная Дэйва, я могла предположить, что с Логаном играть по-честному он не будет. Он когда-то и меня водил за нос, а я велась. Оставалось надеяться, что у Логана хватит сил с ним потягаться. Нет, у него точно и хватит, Армейская выдержка, пожалуй, прибавляла ему очков в любой игре, несмотря на отсутствие опыта. Я попытался успокоиться, заварить чаю, сесть на диван, смотреть на пейзаж за окном и не думать ни о чем плохом. Но то и дело оживали ощущения. Рот Дэва, мучающие мои губы, и его жестокие слова, произнесенные с издевкой. Я вышла на понтон, надеясь пообщаться с сэром Энтони, но старика не было на месте. Уже довольно давно мы с ним не встречались. Надо бы зайти к нему с главного входа, только я не знала, насколько это было бы уместно. Посидев достаточно долгое время в шезлонге, я вернулась в дом. Ни через час, ни через два Локон не появился. На улице окончательно потемнело, и я зажгла свет, не желая пока подниматься в спальню. Взяла сотовый, покрутила в руках и плюнув на обещание, которое как-то... Дала самой себе не беспокоить Логана по пустякам, набрала его номер. Гудки тянулись очень долго. Думала, что он мне уже не ответит или телефон соскользнет на голосовую почту, но Логан снял трубку. «Блейк, я буду поздно. Ужинай без меня и ложись спать». Без всяких приветствий начал он. «Все хорошо?» Задала я глупый вопрос, но ведь чувствовала неимоверную усталость в его голосе. Поэтому поэтому не решалась спросить то, что на самом деле крутилось у меня на языке. Про Дэйва и завтрашнюю встречу. Да, Блейк, все хорошо, я пока занят. Ладно, я тебя дождусь, нам бы надо поговорить. Что, то серьезно? Тут же напрягся он. Нет-нет, быстро ответила я, хотя мне очень хотелось сказать, что я видела Дэйва и что он... Что он, угрожал мне? Нет, предупреждал меня. «Странно, но тоже нет. Иронизировал?» «Тогда это всего лишь глупые страхи. Тогда давай утром поговорим. Я не уверен, что вернусь до полуночи». «Хорошо», — пробормотала я и приготовилась нажать отбой. Только Логан сбросил звонок первым. В общем-то, в этом не было бы ничего необычного, если бы... Если бы на последних секундах я не расслышала женские голоса на заднем фоне. «Знакомый такой голос». Голос Ванессы. Она позвала Логана, и тот моментально прервал разговор. Сжав трубку в руке, я приказала себе ничего не выдумывать, хотя ехидный голосок в голове напевал. Он будет поздно, не раньше полуночи. Сжав пальцами виски, я присела на диван. — Плейк, ты идиотка! Он развелся с ней вслух, — сказала я. Если Логан и решил встретиться с Ванессой, то только по делу. Звучало вполне себе логично, но почему-то мое воображение на любое «но» находило новый ответ. Нелепую причину, по которой я могла обмануться. Одну смешнее и фантастичнее другой. Я знала, что иногда реальная жизнь могла походить на злую сказку. Я уже это проходила. Я любила Логана. Я доверяла ему «но». Всегда между нами оставались эти многочисленные «но». Несмотря на все признания, которые мы сделали друг перед другом, возможно, это от того, что главные слова так и не были озвучены ни мной, ни им. Если он сейчас с Фанессой, то зачем? Спрошу, когда он вернется, подумала я, решая во что бы то ни стало, дождаться Логана и не засыпать, несмотря на его настойчивую просьбу.